Вечером улитка с черепахой сгребли капустные листья, цветы и всё, что осталось от ужина, поближе к клетке. Молоко черепаха не пила, и гостя ждало полное блюдце. Не успела на небе появиться первая звёздочка, как в траве что-то зажуршало. Дуся быстро поползла к черепахе. «Ну чего?» пугалась. Ничего я не испугалась. просто за -за замерзла Шорох повторился. Идуси показалось, что она услышала похрюкивание. Мамочка. Здравствуйте. Здравствуйте. А как как, как как поживаете? Х хорошо, спасибо. А вы как? <свист> Хорошо <свист> Вот, будьте здоровы <свист> Спасибо, спасибо а, а вы кто? Я ежик Черепаха хотела спросить, кто такие ежики? Но подумала, что это будет не тактично А почему вы... Чихаете, вы что, простудились? Да, немножко. З -з -з -з Замерз. А, а вы где? Я здесь. Вот. Пожалуйста, угощайтесь. Улитка хотела было залезть поглубже в раковину, но любопытство оказалось сильнее страха. дуся увидела, как из темноты появились два глаза на очень симпатичной мордочке. Зверек был больше Фроси, но не такой уж огромный. Самое удивительное, что у него на спинке тоже было что-то похожее на панцирь или на раковину. Только не твердая, а такое, как шерстка. Только не шерстка, а как подушка Ой. с иголками у бабушки. <рых> а, спасибо большое м Очень вкусно А вы где живёте? Я? А, а, а вон там А это вы яму сделали? <сосы> я? <сосы> а что, мешает? И, извините меня Нет, нет, что вы Совсем не мешает Просто Дуси гадала Кто бы это мог сделать? Кстати, я забыла представиться Меня зовут Алина Фрося, я черепаха А это Дуся, улитка У ули Улитка? Черепаха? Какие красивые названия! И вы тоже очень красивые Я с вами очень хотела познакомиться Я вас первая заметила Я тоже хотел с вами познакомиться Фрося Извините, что без спросу пил ваше молоко Просто вы спали Я постеснялся вас будить Ну что вы, что вы, пожалуйста Приходите еще ну, а, а, а Большое вам спасибо А, а мы будем дружить? К -к -к -к Конечно, будем А играть? А играть, ай, ай, ай, ай, играть. С огромным удовольствием А можно вас потрогать? Дуся, ай, ай, это же невежливо ай, ну, ну, ну, ну что вы, пожалуйста Ёжик подставил правый бок Дуся протянула сквозь решетку рожок И дотронулась до ёжика Ой, что это у вас растет? Э -э это иголки А зачем они вам? И почему они колются? Это моя защита и, и сумка Когда мне страшно, я складываюсь клубочком и меня не видно А на иголках очень хорошо держатся яблоки и грибы Вот Не понимаю Дусенька, я все поняла Ты прячешься в раковине, а я в панцире Они твердые и нас защищают А ежик прячется под иголками Они колючие и тоже защищают А поскольку они колючие, то на них хорошо все накалывается Да, правильно Очень у вас... Молоко вкусное Пейте на здоровье Когда мальчик простудился, бабушка его тоже молоком поила а, Еще раз большое спасибо и до свидания Вам пора спать, а мне еще грибов надо собрать Приходите еще, только пораньше Пораньше я боюсь Не бойтесь, бабушка с мальчиком очень хороший они вас не обидят Ну, хорошо, и ежик убежал Какой он воспитанный, да, вежливый, правда, Дусенька? Дусенька Улитка уже спала. Она так переживала перед встречей с незнакомым зверем, так нервничала, что уснула прямо на ходу, по дороге к своей кроватке, забыв спрятать один рожок. Ежик прибегал каждый день. Бабушка первая поняла, что молоко в блюдце исчезает не просто так, и догадалась, что это ежик. А мальчик, когда его увидел, очень обрадовался. Он аккуратно потрогал иголки и угостил ёжика яблочком. С тех пор они гуляли по саду втроём. Дуся залезала на панцирь к Фросе, а Фрося ползла к забору, где их уже ждал ёжик. Мальчик садился в траву и смотрел, как они бегают наперегонки играют в прятки и догонялки. Бабушка оставляла перед клеткой два блюдца. Одно для Фроси с Дусей, второе для ёжика. И они ужинали вместе. Дуся радовалась, что у неё теперь есть настоящий новый друг, с которым можно играть. А Фросе нравилось разговаривать с ёжиком, Он рассказывал ей о том, что происходит в лесу, какие там растут цветы и деревья. Однажды ёжик принёс из леса много-много красивых цветов для Дуси и Фроси. И один цветок, большой, красный, для бабушки. Он положил его под дверь дома на крылечке, а рядом большой красивый гриб для мальчика.